15. Гигантская нога, наступившая на крышу Кашвакамак Холла, на поверку оказалась немалой частью школьного автобуса. Сама крыша загорелась. Прямо перед ними, за кучей горящей соломы, валялась пара автобусных сидений, которые тоже горели. Их стальные каркасы раздробило в спагетти. Предметы одежды летали в небе, как большие снежинки. Рубашки, шапки, штаны и шорты, пылающий Клай видел, еще чуть-чуть, и изоляционный соломенный слой, проложенный по нижнему периметру стен, превратится в огненный ров, они успели уйти вовремя. Островки огня испещрили поляну, где проводились концерты, устраивались танцы и различные конкурсы, но части автобус разлетелись на куда большее расстояние. Клай видел языки пламени в кронах деревьев, расположенных как минимум на расстоянии трехсот ярдов. К югу от них начал гореть недостроенный дом ужасов, и он увидел что-то пылающее, возможно, человеческий торс, застрявший в ферменных конструкциях парашютной вышки на полпути к вершине. Само стадо превратилось в месиво мертвых и умирающих мобилоидов. Групповая телепатия приказала долго жить, хотя слабые потоки этой психической силы изредка добирались до него, заставляя волосы вставать дыбом, а кожу покрываться мурашками. Но выжившие могли кричать, и их крики наполняли темноту. Клай позвонил бы по мобильнику, даже если бы мог представить себе, каким ужасным последствиям приведет этот звонок. и в первые несколько секунд не предпринимал никаких усилий для того, чтобы изменить свою точку зрения, но едва ли мог представить себе творящееся вокруг. Светопожарищ хватало, чтобы показать им гораздо больше того, что они хотели увидеть. От изуродованных тел, конечно же, мутило, не говоря уже о лужах крови и оторванных конечностях. Но еще больший ужас вызывали разбросанные одежды и обувь, в которых не было ничего, словно силой взрыва часть стада превратилась в пар. Мужчина, идущий им навстречу, прижимал руки к шее, пытаясь остановить хлещущую кровь, которая лилась между пальцев и казалась оранжевой в свете разгорающейся крыши холла, а вывалившиеся из живота внутренности мужчины болтались из стороны в сторону на уровне промежности. Все больше блестящих кишок вылезало из дыры в животе, когда он прошел мимо них с широко раскрытыми невидящими глазами. Джордан что-то говорил. За криками, воплями, треском горящего дерева Клай не мог разобрать ни слова, поэтому наклонился к мальчику. «Мы должны были это сделать. Это все, что мы могли», — повторил Джордан. Он смотрел на обезглавленную женщину, на безногого мужчину, на столь разорванное тело, что оно напоминало корыто, наполненное кровью. А чуть дальше еще два горящих автобусных сидения лежали на двух горящих женщинах, которые умерли, обнимая друг друга. «Мы должны были это сделать, это все, что мы могли! Мы должны были это сделать, это все, что мы могли!» «Все правильно, малыш. Прижмись лицом ко мне, так и иди», — сказал ему Клай, и Джордан тут же ткнулся лицом в его бок. Конечно, идти так было неудобно, но по-другому не получалось. Они обогнули поляну, где лежало стадо, направляясь к центральной аллее и аттракционам, которые наверняка бы достроили, если бы не импульс. Кашево-Камак-Холл тем временем разгорался всё сильнее, отбрасывая больше света на поляну. Тёмные фигуры, многие обнажённые, полуобнажённые, одежду с них сорвало взрывом, стояли, покачиваясь или куда-то брели. Подсчитать их не представлялось возможным. Те, кто оказывался поблизости от их маленькой группы, не проявляли к ним ни малейшего интереса. Продолжали идти или к центральной аллее, или скрывались в лесах, что росли к западу от территории Экспо. Клай не сомневался, что там они и помрут от холода, если вновь не собьются в стадо. Но почему-то сильно сомневался в последнем. Отчасти из-за вируса, но главным образом из-за реализованного решения Джордана выехать на середину поляны и обеспечить тем самым максимальную зону поражения, как это они проделали с цистернами пропана. «Если бы они знали, что их решение убить старика приведет к такому», — подумал Клай, но тут же пришла другая мысль. «Да как они могли это знать?» Они подошли к участку, на котором Карни поставили свои грузовики и жилые фургоны. «Здесь по земле змеились электрические кабели, а пространство между жилыми фургонами занимали аксессуары семейного быта, тех, кто привык жить в дороге. Барбекю, газовые грили, шезлонги, гамак, сушка, на которой белье провисело две последние недели». «Давайте найдем что-нибудь движущееся с ключами и уберемся отсюда ко всем чертям», — предложил Дэн. «Дорога к Экспо пустая». «А если мы будем осторожны, то сможем достаточно далеко уехать на север, по шоссе 160». Он вытянул руку в указанном направлении. «Возможно, проедем всю территорию. Нет тел». Клай заметил грузовик-фургон с надписью на борту «Лемс. Малярные и сантехнические услуги». Обнаружил, что задние дверцы не заперты. Внутри в основном стояли ящики с сантехникой, но он нашел и то, что искал — Краску в баллонах под давлением Взял четыре, убедившись, что они полные или почти полные «Зачем они тебе?» — спросил Том «Объясню позже», — ответил Клай «Ну давайте уедем отсюда, пожалуйста» — жалобно попросила Дениз «Я не могу этого выносить, у меня штанины пропитались кровью» Она заплакала Они вышли на центральную аллею между каруселью «Безумные чашки» и недостроенным детским аттракционом железной дорогой под названием «Чарли чучу -чу». — Том вскинул руку. «Ох, господи!» — выдохнул Дэн. За шпиль билетной кассы зацепился превратившийся в лохмотье, обгоревший и дымящийся красный свитер с капюшоном, Такие иногда называют кенгуру. Большое пятно крови растекалось вокруг дыры, возможно, пробитой куском школьного автобуса. Прежде чем кровь успела замазать все буквы на груди, Клай успел разглядеть те, что еще белели на кенгуру. Последним, что осталось от порватого. Гар.